Глава вторая. 1904 год, 3 мая, Санкт-Петербург. Николай Александрович завтракал в малом семейном кругу. Мама, супруга, дети, каковых в отличие от исторического оригинала, у него было всего трое. И все трое были мальчиками, здоровыми мальчиками. Одна беда, вся эта в целом счастливая семья оказалась в своего рода изоляции из-за негласного бойкота их со стороны остальных правящих фамилий Европы. Первым звоночком стал парад туземных свадеб, когда Николай Александрович обвенчал своих ближайших родственников с гавайской, сиамской, персидской и абиссинской принцессами. Придур, Нетерпимая. Дальше этот император России организовал нападение на Франца Иосифа. Его люди вполне преуспели в этом деле, поставив австро-венгерскому монарху на задницу Тавро. Этого не понял никто из августейших фамилий. Но организовал он на тебя покушение? Так ответь тем же. Но вот так унижать совершенно неприемлемо. Все-таки он помазанник, боже, не просто погулять вышел. Финалом же, после которого Николай Александрович окончательно отвратил от себя весь высший свет Европы, стало взятие в жены Клеопатры Домирот, юной французской танцовщицы, которой французский парламент скорее в шутку, чем на полном серьезе даровал титул дочери святого Мартина, то есть официальной принцессы республики, по аналогии со старинной практикой, принятой в Венеции. Да, за нее дали приданое: Гвинею, Джибути и Новую Каледонию. Да, все оформили законно. Да, демироды были старинным бельгийским княжеским родом со славной историей. Но Клеопатра была танцовщицей, что в представлении высшего света тех лет считалось чем-то сопоставимым со шлюхой. Ее так и называли за глаза в кругах европейских августейших фамилий – царская шлюха, а ее детей величали не иначе, как ублюдками. Нет, конечно, на отношениях с Россией, как с государством, это не сильно сказалось. По крайней мере, формально. Однако на все мероприятия закрытого клуба монархов приглашали официально только исключительно Николая, подчеркнуто игнорируя его супруга и детей. Из-за чего он перестал их посещать. Тем более, что на его официальные приглашения реагировали так же. умудрились даже с датским королевским домом. Клеопатра стоически переносила это унижение. Да, да, именно Клеопатра. Ради сохранения уникального имени супруги Николай организовал крещение ее в день памяти блаженной Клеопатры Палестинской. Так вот, она переносила это поведение высшего света стойко и никак ни разу не продемонстрировала прилюдно свое раздражение или неудовольствие. Она знала, на что идет, постаравшись раствориться в делах семейных и общественных. А вот Николая это задевало, сильно задевала, заставляя раздувать в России настоящий культ супруги как внутри страны, так и ее за пределами. Клеопатра то, Клеопатра это, Клеопатра здесь, Клеопатра там. И везде она молодец, и везде умница, и поистине благородная натура. Мстя этим заносчивым засранцем за их поведение, ибо народ сравнивал и оценивал. И как-то так выходило, что породистые аристократки высшего света выглядели очень бледно на фоне фактурной, яркой и эффективной Клеопатры. Так вот, сидели они, кушали, беседовали. И тут в столовой осторожно вошел не секретарь, а личный адъютант. Обычно такого не происходило. Адъютант в повседневном режиме обращался к секретарю, и уже тот доносил информацию в окна, когда у императора было время почитать доклады и поработать с документами. Как правило, с лагом от получаса до пары суток, не больше. Однако в экстренных случаях адъютанты имели право на личный доклад круглосуточно в любых условиях и обстоятельствах. Чем этот парень не воспользовался? «Дорогая», — кивнул Николай Александрович и беспокойной супруги. «мама», — сказал он, не забыв отметить ее, после чего вышел вслед за адъютантом, который просто обозначил своим присутствием экстренность событий. Вдовствующая императрица Мария Федоровна проводила сына взглядом и посмотрела на Клеопатру. Та теребила салфетку и кусала губы. «Вы переживаете? чего же, не верите в Ники?» — спросила она после того, как служанка по ее кивку вывела внуков. А следом и остальные удалились, не мешая их разговору. «Вы не хуже меня знаете, что он увлекся. Нельзя же так. Мне кажется, что он ведет войну со всем миром. Они его убьют». «Франц Иосиф уже пробовал убить. Закончился это очень печально для его федрона усмехнулась Мария Федоровна. «Я не об этом выжившем из ума старике. Мне...» Она осеклась и замолчала, уставившись в тарелку. — Что? — говорить раз начали. — Он ваш супруг, но и мой сын. Я тоже переживаю. Меня уже не раз просили найти способ его успокоить, намекая, что иначе все закончится очень печально. Для всех нас. И для меня, и для него, и для наших детей. — Кто намекал? — подалась вперед Мария Федоровна, лицо которой приобрело хищные черты. — Передавали через моих родственников, но вы же знаете, кто за ними стоит? — И кто же, по вашему мнению, за ними стоит? «Хотя, впрочем, это не так важно. И так все ясно. Вы Ники говорили?» «Я боюсь. Он ведь не уступит. Его это скорее разозлит раззадорит. И бог знает, чем все это закончится. Мне страшно. Очень страшно. За себя нет. Я знал, на что иду. Мне страшно за него и за них». Кивнула она на то место, где сидели ее сыновья. «Зря он на мне женился». «Ваш брак ничего бы не изменил», — отмахнулась Мария Федоровна. «Понимаете, мелочка, наш Ники считает, что он стоит выше всех остальных монархов Европы» что он единственный законный наследник Византии и как следствие Римской империи, а все эти, небрежно махнула на рукой, просто полудикие правители варварских королевств. Такой взгляд на жизнь неизбежно ведет к конфликтам. А то, что он вас взял в жены, не причина, а следствие его взглядов на жизнь и свою миссию. Что такое? Вы побледнели? С вами все в порядке? Безумие. Это же безумие. Именно оно толкало нашего Ники заниматься возрождением России. И вы не хуже меня знаете, каких выдающихся результатов он достиг. Я поначалу тоже боялась, но, почитав кое-какие старинные сочинения, пришла к выводу, что такая убежденность — единственный путь к успехам. Монарх, полный сомнений и колебаний, никогда не добьется ничего по-настоящему славного. — Помните, вы рассказывали мне, Слава Ники, про блаженство нищих духом? Помните, что он тогда вам сказал? — Конечно, — кивнула Клеопатра. — Он сказал определенно тщеславие, мой самый любимый из грехов. — О, Боже, вы думаете? — Он знал, о чем говорил, — с грустной улыбкой произнесла Мария Федоровна. После крушения поезда мой сын совсем переменился. Поначалу я его не понимал и даже боялась. Он стал таким хищным, таким безжалостным. В былые годы он никогда мне не приказал стрелять в своих дядьёв и племянников. Никогда. А тут поговаривают, что лично застрелил Николая Николаевича Старшего. Его прадед Николай Павлович тоже был довольно крут и твердой рукой разогнал восстание 25-го года. Но такой хладнокровной безжалостности, с которой наш Ники расправлялся с родственниками, покусившимися на его власть, в нашем роду отродясь не было. Он ведь спровоцировал своих дядьёв на выступление, чтобы разом прихлопнуть. Без жалости и хотя бы толики сожаления. Да, Петр Великий был суров и даже велел казнить собственного сына. Но то единичный случай. А тут поистине имперский размах, поистине византийское коварство. Что-то подобное могли себе позволить только правители в державе ромеев да отдельный правители средневековой Италии. «Вы его боитесь?» – прекратив жевать губы, спросила Клеопатра. «Боюсь», — повела бровью Мария Фёдоровна, смотря прямо в глаза молодой императрицы. «Нет, потому что я действую в его интересах, и он знает это. У меня была минута слабости, скорее глупости, тогда, во время попытки переворота, когда я чуть не потеряла всех своих детей. С тех пор как рукой сняло всякие сомнения, и вам, милочки, я бы тоже советовал не сомневаться в нем. Если его свергнут, мы с вами проживем недолго». «И они тоже», — кивнула Мария Фёдоровна на стуле, где сидели совсем недавно ее внуки. Поэтому я вам настоятельно советую поговорить с мужем, рассказать ему все, чем вас запугивают родственники, а то, не дай бог, он подумает, что вы предали его. Убьет! Без всякого сомнения, грустно усмехнулась вдовствующая императрица: он уничтожит любого, кто встанет у него на пути, и на кровное родство не посмотрит. Сами же видите, он словно одержим своими навязчивыми идеями и доктриной того мерзкого итальянца Макиавелли. Сам Ники это отрицает, но я же вижу: он готов пойти на любое преступление, если оно принесет ощутимую пользу империи. На любое. Поэтому вот вам мой совет. Окунитесь с головой в этот омут, как это сделал я. Это облегчит ваши душевные терзания. Тем временем в столице разгоралась новая драма. На механическом заводе, который, как прежде и Путиловский, не спешил внедрять трудовой кодекс, произошла масштабная авария. Куда не прежней, только погибших в первые часы оказалось 342 человека, плюс до 1000 раненых. И одновременно с этим в кварталах, прилегающих к заводу, произошло массовое отравление хлебом. Ну и агитаторы старались уже вторую неделю, так что народ вскипел, поднялся и ведомой инициативной группой отправился к Зимнему дворцу. Более того, учтя опыт мартовского восстания, злоумышленники заранее завезли оружие и раздали его возмущенной общественности. Но что-то пошло не так. Николай Александрович очень болезненно отреагировал на восстание рабочих Путиловского завода. Для него это было чем-то вроде оплеухи. Поэтому он закусил удила и накрутил хвосты полиции, имперской безопасности и имперской разведки, и прочим смежным службам. И готовился. Он был уверен, противник после первого провала не остановится. А значит что? Правильно. Заранее расставлял капканы и ловушки. И о том, что на механическом заводе началась агитация, стало известно уже на следующий день. Император, во всяком случае. И можно было ее пресечь. Но он не спешил. Это ведь были исполнители, зачастую одержимые всякого рода навязчивыми идеями, а потому не вполне дееспособные в плане высшей нервной деятельности. Что с них взять? Поэтому механический завод стремительно накрыл сеть наблюдателей и осведомителей. В ход шло все. Любые средства и методы, в том числе необычные приемы, такие как формирование сети слежения из уличных мальчишек. Сотрудники имперской безопасности просто платили детям и подросткам за то, что те отслеживали нужных им людей. Ничего сложного. Просто куда пошел, куда зашел и с кем встречался. А дальше работали уже более специализированные сотрудники имперской безопасности и ассоциированные структуры например, в формате проверки финансовой деятельности того или иного банка, дабы отследить негласные источники поступления средств. И так далее, и тому подобное. Кроме того, вокруг механического завода была создана сеть оперативных квартир, где находились узлы наблюдений, и постоянно находились бойцы опергрупп, чтобы в случае чего не упустить ключевых фигур. И тут началось. Об этом еще на стадии клубящихся массу заводских зданий сообщили императору. Восстание было ожидаемо поэтому адъютант и ворвался на завтрак, дабы Николай Александрович не упустил момента. И он не упустил. О наличии восставших оружия удалось узнать загоди за несколько дней. Поэтому отряды ОМОНа прикрывались необычными переносными щитами, а специально изготовленными гуляй-поле. Устойчивые четырехколесные тележки с установленными на них достаточно высокими стальными листами, толщиной в 12 мм марганцевой стали, специально упрочненной наклепом. «Не запрыгнешь». Не перелезешь, не растащишь, так как тележки были оснащены специальными зацепами. Получалась сплошная стальная стена, которая начала медленно, но неуклонно накатываться на толпу, сближаясь с ними лоб в лоб, а следом, характерно попыхивая, двигались самоходные водометы. При этом со стороны возможных обходных улиц уже шла блокировка силами конного ОМОНа. Все как и прежде, только намного организованнее и жестче. Толпа начала стрелять в щиты и водометные турели, прикрытые щитками, но все без толку. Обычное гражданское оружие со свинцовыми пулями было попросту бесполезно против таких толстых плит стали. А вот когда ударили водометы, восставшим защищаться от них было нечем. Тем более, что в этот раз перечного экстракта в воде было намного больше, что добавляло остроты моменту. Тихо, спокойно, мерно ОМОН давил, оставляя после себя только воющих и орущих от в глазах задержанных, упакованных в наручники. Кто-то пытался бежать, но все, даже самые незначительные пути отступления были перекрыты. Руководство завода и части гитаторов попытались скрыться до начала мероприятия. Но им это не удалось. Их принимали и паковали тепленькими. В скрытые ранее конспиративные квартиры брались штурмом. Владельцы и сотрудники магазинов, продавших людям отравленный хлеб, тоже вязались. Да и вообще, задержания пошли по всей столице ее предместьем. Брали всех, кто был так или иначе связан с этим делом. Даже обычных банковских клерков, что обслуживали сделки на всякий случай, для проверки. Разгром этого бунта был феноменальный. Уже к обеду оказалось все кончено. Вообще все. Запасные цистерны с перечной водой позволили надежно и быстро подавлять все очаги сопротивления. В отдельных случаях применяли светошумовую гранату «Заря». Считай большие петарды в картонном корпусе со взрывчатым веществом на основе магния. Бах! И в помещении никто ничего не видит. И а несколькими секундами спустя в помещении уже влетал бронированный ОМОН с круглыми щитами и дубинками, не оставляя засевшим бунтовщикам никаких шансов на успех. Но главное — это штат полиции, отработавший быстро и слажно, принимая, сортируя и развозя задержанных по специально выделенным помещениям, где исходу сходу брали в оборот следователи, что позволило уже к двум часам дня выдвинуть группу СОБР на захват одного особнячка в питерском предместье, где находился руководящий центр и первый второго восстания. И вот тут пришлось повозиться. И оборона старого кирпичного особняка оказалась настолько крепкой, что пришлось даже привлекать 37-мм и обстреливая из них окна. В замкнутых пространствах гранаты даже столь небольшого калибра оказывали удивительные действия. Бах! И тишина, то есть легкая контузия. А вместе с тем потеря ориентации. Вы уверены, хмур поинтересовался императору начальника имперской безопасности? Так точно, Ваше имперское величество. Полностью уверен. Как идет подготовка операции «Джек-Воробей», обратился Николай Александрович у присутствия на этой летучке начальника имперской разведки. Только ваш приказ. Действуйте по готовности, но не спешите. Все должно получиться без осечек с первого захода. Трое суток спустя Лондон. Министр иностранных дел Великобритании Генри Петти Фицморис вышел из Кэба и с нескрываемым удовольствием отправился на очередное совещание Палаты лордов, в которое числился с 1866 года. Вопрос должен был обсуждаться важный, поэтому пропустить он его не мог. В холле, как обычно, толпились многочисленные журналисты, интересующиеся исходом совещания. долго, по всей видимости. Поэтому они оживленно беседовали и обсуждали его исход. Генри чуть пожевал губы, обдумывая расклад, и отправился в уборную. Уходить во время собрания было плохой идеей. Он вышел из центрального холла по коридору до нижнего холла и свернул в секцию уборных. Тут их было четыре штуки, как правило, всегда имелась хоть одна свободная. Так и есть. У первой оказалась открытая дверь. Он толкнул ручку, но, заметив какое-то движение, за спиной обернулся. Перед ним стоял улыбчивый молодой человек в вызывающем клетчатом пиджаке, полосатых брюках и лаковых штиблетах. В руке он удерживал шляпу-котелок, трость с серебряным набалдажником и небольшой кофр. То есть выглядел как вполне успешный журналист, который стремился те годы выглядеть эпатажно и, и всячески привлекать к себе внимание. Ну вот беда. В правой руке этот мужчина держал револьвер с необычно толстым и длинным стволом. Пум! Выстрел револьвер, гася грохот выстрела до звуковой пули. И что-то больно ужалило Генри в грудь, пробивая легкие. Он попытался вскрикнуть, но пробитые легкие выдали жалкий сип. Пум-пум! Выстрелил еще пару раз револьвер, продолжая дырявить грудную клетку министра иностранных дел Великобритании. Тот попятился, седая и вваливаясь в открытую кабинку. Улыбчивый молодой человек зашел следом. Пум! отработал еще раз его револьвер, отправляя последнюю контрольную пулю в голову. Тело Генри Петти Фицмориса несколько раз дернулось и затихло. А улыбчивый молодой человек вложил Генри в руку небольшой черный кружок плотного картона, убрал кофр в револьвер и, прикрыв дверь кабинки, поспешил удалиться. Времени было не так много. Покойника могли обнаружить. В любой момент.